Седьмой этап – подготовка к прыжку. Думаю, у вас получилось выполнить задание, и вы готовы продолжать. Давайте сначала перечислим пройденное, чтобы проверить, ничего ли не пропущено. На данном этапе у вас должно быть понимание того, что есть моменты в жизни, когда вы можете жить вполне счастливо, не используя сигареты. Должен быть сформирован навык добровольно заменять курение другим действием. Сформирован образ вас некурящего, к которому вы стремитесь, и понимаете, зачем вам это нужно. Понимание, что жить без сигарет вполне можно, и вы уже делали нечто подобное до того, как стали курящим. Также вы ощутили, что за курением стоит некая негативная эмоция, которая является проблемой на самом деле а не само курение. И у вас есть два списка, в которых зафиксированы характерные для вас ситуации, в которых вы курите. На данном этапе наша задача — вернуться к этим спискам и найти замену для каждого примера, указанного там. То есть ранее мы убирали из списка те сигареты, от которых можно отказаться безболезненно. А сейчас нам нужно не заменить, а записать, все новые действия, которые вы будете совершать вместо прежних. И затем указать, чем это новое действие будет для вас полезным. Например, я вместо курения перед выходом из дома и возвращением домой решила учиться ходить пешком без лифта на восьмой этаж. Такой навык полезен для тренировки моих ног. Начинала я с хождения на второй, потом на третий, и так постепенно научилась, без одышки, спокойно подниматься на восьмой. Спускаться проще, конечно, то есть к каждому действию добавляем, какая польза для меня от этого действия. Среднестатистический будний день будет выглядеть так. Запишите действия, ситуации, обстоятельства, в которых вы обычно курили и рядом действия, которые вы выполняете вместо курения, и польза, которую оно приносит, и также выходной. И еще есть ситуации, непредвиденные в этих списках, но часто происходящие в жизни. Их грубо можно разделить на две категории – хорошо и плохо. Сколько лет вы курили, столько вы вшивали эту привычку в свою жизнь, в те действия, которые в списках – и в любые действия, связанные с тем, когда вам хорошо, и с тем, когда вам плохо. Проснулся? Хорошо. Закурил. Сделал часть работы? Молодец. Закурил. Приехали друзья? Выпили? Закурили? И так далее. Накричал начальник или вас обсчитали в магазине? Закурили. Боитесь идти на собеседование или расстались с любимым человеком? Не вынимайте сигарету изо рта. И так в любой стрессовой ситуации. Поэтому на эти два пункта «хорошо» и «плохо» нужно обязательно также обратить внимание и найти замену привычному действию. Если у вас на такие случаи не будет замены, вы очень быстро вернетесь к уже привычной стратегии справляться со стрессом. Также и с пунктом «хорошо». Вы привыкли себя награждать, баловать, поощрять сигаретой. Это поощрение теперь надо поменять на что-то более полезное для вас. И очень важно, чтобы это приносило хоть какое-то удовольствие. Часто в начале само действие не будет ощущаться как полноценная замена привычки. Но это временное явление. Когда уйдет сама зависимость, не будет желания сверять удовольствие с ней, так как она останется в прошлом. Так, например, первое время среди еды я не могла найти ничего, что так бы мне нравилось по вкусу, как сигареты. Но сейчас я просто получаю удовольствие от разной еды и не сверяюсь с тем, что было раньше. Я другая, вкусы другие. Сигареты больше не привлекают, хотя их запах мне приятен. Если курит кто-то другой, я с удовольствием вдыхаю этот аромат даже не задумываясь над тем, чтобы закурить. Это как в детстве. Вы не могли представить свою жизнь без любимой игрушки. Но когда выросли, вы с удовольствием вспоминаете о ней, а играть с ней почему-то больше не хочется. Есть много других игр. Так же и с курением. Вы не будете кричать «Как это вредно! Давайте все вместе бросим!» Мне вообще кажется, что такие заявления и агитации – только подтверждают, что человек не преодолел зависимость. Он как бы хочет в очередной раз доказать себе, что курить вредно, чтобы не закурить вновь. Когда зависимости нет, вам все равно, курит кто-то или нет. Вы не думаете об этом. Это как если вы любите человека, то вам важно, как он и с кем он. А если вы к нему нейтральны, то вам все равно. Так и в случае с курением – на первое время, когда будет идти основная работа с зависимостью, вам нужны будут эти замены. Когда зависимости уже не будет, вы забудете и о списках, и о заменах. Например, когда я составляла подобные списки, в них было, что я буду делать психологические упражнения, писать стихи или выговариваться друзьям, когда мне плохо. А когда хорошо — я буду пить вкусный кофе с молоком и корицей и есть суши Филадельфия. Еще, когда мне хорошо, я буду петь и танцевать, если позволит ситуация. Запишите это.